Глава двадцать третья «Бабушка!» — громко крикнул Денис, увидев, как Инесса Аркадьевна с тележкой под завязку, забитой продуктами, направлялась в их сторону. «Не говори бабушке, куда мы едем, ладно?» Вера потрепала по голове Дениску и выпрямилась, как струна, глядя на свекровь с нескрываемым недовольством. «Ой, Денечка, привет, привет, мой сладенький!» Залебезила перед внуком Инесса Аркадьевна, а затем переместила взгляд на Веру и прищурилась. «Чего это ты удумала, Вера? Какой может быть развод? У вас же семья! Лев места себе не находит, ищет вас повсюду, пережива! Давайте не будем при ребенке!» Прикрикнула Вера и с холодом в голосе добавила. «Поговорим на улице». Оплатив покупки и посадив сына в автокресло, Вера закрыла дверь в машину, и продолжила разговор с Энессой Аркадьевной, которая от магазина быстро шла за Верой, несмотря на тяжеленные сумки с продуктами. «Чтобы не тратить моё и ваше время, я вам так скажу. Лев сделал всё для того, чтобы я подала заявление на развод. И отговаривать меня бесполезно», — уверенно заявила Вера. «Но он же любит вас!» — воскликнула женщина. «Всю жизнь для вас старался, кормил, одевал, работал как проклятый. Но вот скажи, глядя на все, что Лев для вас сделал, разве можно уходить от него из-за такой ерунды? Машину он ей не купил!» — фыркнула свекровь. «Что?» — выгнула брови Вера. «Значит, он вам сказал, что дело в машине?» «Да...» Вера засмеялась и помотала головой, а затем сделала шаг к свекрови и шепнула ей на ухо. «И что, он даже про своих любовниц вам не поведал?» Инесса Аркадьевна наигранно удивилась и, положа руку на сердце, затараторила. «Да ты что, Верочка! Какие могут быть любовницы с его-то занятостью? Уж кто-кто!» Но Лева точно не мог ходить налево. Да у него на это попросту не было времени. Мотала кудрявой головой свекровь. Мой сын прилежный семьянин. Я своими глазами видела, как этот семьянин, как вы сказали, прилежный, Вера показала кавычки, мне изменял. Так что не нужно мне рассказывать о его занятости и верности. Ну... «Ну, пф!» — закатила глаза Инесса Аркадьевна. «Ну, может, он и увлекся кем-то, и я его не оправдываю. Но все же принимать такие кардинальные решения нельзя. Нужно дать человеку второй шанс и постараться сохранить семью. Или хочешь растить без отцовщину? Подумай о ребенке, Вера. Ведь сыну нужен отец». «Гуляющий и вечно отсутствующий дома?» Прикрикнула Вера. Лев видел ребенка только за завтраком и спящим, так что не переживайте, как-нибудь переживет. Вера глубоко вздохнула и добавила. Нечего там сохранять, Инесса Аркадьевна. Брак с браком никому счастья не принесет. Да как же это? возмутилась женщина. Знаешь, как он сейчас мучается? «В церковь вчера ходил, у Бога вымаливал, чтобы вернуть вас». «Бог беселен, когда проходит любовь», — тихо обронила Вера и обернулась на Дениску. «Ребенку спать пора, мы поедем, а вы передайте, пожалуйста, Льву, чтобы не тратил время на попытки нас вернуть. И я очень надеюсь, что он приедет в суд. Пусть хотя бы здесь проявит уважение, а не заставляет меня таскаться туда три раза, чтобы нас развели в конце концов». Квартира Игоря находилась в четырехэтажном доме нового жилого комплекса, расположенного в самом сердце Иванова. Вера помнила, что еще совсем недавно на месте этих новых элитных домов были старые деревянные постройки, а рядом располагался городской парк. Доброжелательная домработница Варвара Захаровна с теплом встретила гостей и проводила в квартиру, которая, на удивление Веры, была двухуровневой. «Я постелила вам в комнате на втором этаже. Она находится справа от лестницы. На кровати найдете чистые полотенца, на плите стоит свежий суп, в холодильнике паста карбонара, чайничек вам свеженький заварила. «Вишню вы любите?» Улыбнулась женщина. Вера кивнула. «Вот и Игорь Александрович от него без ума». Обтирая, казалось бы, и без того чистый стол, говорила женщина. «Вы располагаетесь, а я побегу, чтобы успеть на последний автобус». Варвара Захаровна ракетой промчалась по квартире, поправила плед на большом кожаном диване, стоящем в кухне гостиной, пододвинула стулья к массивному деревянному столу, поправила круглые плетеные салфетки и в центре стола поставила солонки. Женщина еще раз обвела взглядом прибранную гостиную, прихватила пакет с мусором и, пожелав гостям в спокойной ночи, исчезла в дверях. Вера отнесла чемодан в спальню и осмотрелась. Большая кровать, заправленная белоснежным бельем, от которого исходил приятный аромат то ли порошка, то ли кондиционера. На полу лежал пушистый светлый ковер. В углу притаился небольшой зеркальный шкаф, а за панорамными окнами открывался вид на заснеженный парк, в котором горели фонари, излучающие тусклый оранжевый свет. «Какая красота!» С улыбкой глядя в окно, обронила Вера и окунулась в прошлое. Она вспомнила, как вместе с родителями ездила в этот парк кататься на аттракционах, когда была маленькой, как училась в Ивановском институте, крышу которого тоже было видно из окна, как проходила ее молодость в этих местах. От теплых воспоминаний ее глаза защипала от слез, а в душе поселилось какое-то очень родное и теплое чувство. Я вернулась. Смахнув с щеки слезу, прошептала Вера, глядя на город, в котором ей предстояло найти себя. Умыв и переодев в пижаму Дениску, Вера усадила его на диван и взглянула на огромный домашний кинотеатр. «Сейчас включим Машу и Медведя». Она взяла в руки один из трех пультов, нажала на красную кнопку, но телевизор не среагировал. Затем повертела в руке еще один пульт, нажала кнопку включения и вздрогнула, когда неожиданно поехали темно серые тяжелые шторы. Дениска звонко захохотал и захлопал в ладошки, а Вера, решив ничего не трогать без разрешения хозяина, включила мультики на телефоне и подала его сыну. Сытый и уставший Денис уснул быстро, даже не дослушав сказку, а Вера, ведомая любопытством, решила заглянуть в остальные две комнаты, расположенные на втором этаже. Идя по коридору, Она обратила внимание на две большие фарфоровые вазы, стоявшие по обе стороны от лестницы. «Наверное, каждая из них стоит столько же, сколько мой Мерседес», подумала Вера, вспомнив, что видела подобные старинные расписанные вазы в Парижском музее. В одной из комнат располагался кабинет с мужским характером, стол из темного дерева, за ним возвышалось большое кожаное кресло, По стенам стояли стеллажи с книгами, по названию которых можно было с легкостью определить, что в этом доме живет доктор и бизнесмен. Об этом говорили и многочисленные почётные грамоты и дипломы. А соседняя комната, как Вера и предполагала, оказалась спальней Игоря. И по ней стало окончательно ясно, этот мужчина любит порядок во всем. Если Лев мог вообще не заправлять за собой кровать и разбрасывать по углам носки, то у Игоря, в отличие от него, не было проблем с чистоплотностью. В приоткрытом шкафу Вера заметила ряд выглаженных рубашек и пиджаков, кровать была заправлена покрывалом так ровно, что Вера даже не рискнула на нее присесть. На полках стояли какие-то старинные фигурки и вазы, на стенах висели картины известных художников, которые, вероятно, стоили немалых денег. На комоде выстроились в ряд штук пять различных флаконов с туалетной водой, гель и воск для волос. Завидный холостяк, ничего не сказать. Вот только Вера всегда относилась к Игорю не больше, чем как к другу детства. А то, что он до сих пор был влюблен в нее, даже незрячий мог бы понять. Кто знает, возможно, эта дружба и перерастет во что-то большее. Но только после развода. Выйдя из спальни Игоря, Вера услышала мелодию своего мобильника, доносящуюся из комнаты, в которой сладко спал Дениска, и, сломя голову, бросилась туда, по пути ругая себя за то, что не поставила телефон на беззвучный режим. Обо что-то ударившись ногой, Вера сморщила лицо от боли. А в следующую секунду раздался грохот, и по полу что-то покатилось в сторону лестницы. Бум-бум-бум, и... Звук разбитого фарфора разорвал тишину квартиры.